Глава седьмая. Александр. 4 июня. Красный мир. Александр. «Башка-то как болит!» Я очнулся, открыл глаза, ничего не вижу. Сначала испугался, что ослеп, потом понял, что у меня на голове какой-то плотный мешок. Попробовал пошевелиться. «Ага, фиг вам! Руки-ноги крепко связаны, причем руки за спиной. Они даже не связаны, что-то холодное на руках чую. Наручники...» прислушиваясь к своему ощущению. Вроде руками ногами шевелить могу. Но слабость — пипец. Кажется, летим. Голова кружится. И это я лежу, встану, тут же упаду. Прислушался. Точно, летим. Слышу какие-то звуки, больше похожие на бубнение. Тыр-пыр. Больше ничего не понятно. Кажется, кто-то разговаривает. Тут раз резкий провал, прям желудок к горлу подскочил. Точно, летим. И, походу, на таком же парящем катере, как у нас есть. Пацаны где? Все живы. Ничего не понятно. Крикнуть. Резко наверх моя башка подскакивает, и я легонько бьюсь затылком о пол. Этого хватило. Снова вырубаюсь. Очнулся. Прохладненько. Слышу, водичка где-то льется, открываю глаза. На этот раз на моей башке мешка нет. Руки, ноги свободны. Ох, тяжко-то как! Шевелю руками, ногами, вроде все работает. Тут же слышу негромкое бубнение, снова гыр-пыр, ничего не понятно. Лежу на чем-то мягком, в нос тут же шабанул запах, непонятно, что это и масло какого-то, и еще чего-то. Еще что-то на шее мешается, Трогаю рукой, какой-то обруч, толщиной в пару пальцев. Очнулся, над моим лицом появляется рожа сливой. Тут достаточно светло, потихоньку сажусь на задницу, оглядываюсь. «Где мы?» Задаю первый вопрос, снова трогая шейник на своей шее. Снять не получается, дернул пару раз за него, бесполезно. Пацаны вон рядом, мы все в кучке, в огромном помещении. Все, кроме Рыжего, пришли в себя, хотя он вон тоже закриктел. Малыш сидит на заднице и трясет головой. У всех на шее ошейники. «Смотри на палец», — отодвинув сливу, появляется док. «Водит у меня перед глазами своим пальцем, смотрю за ним». «Нормально», — вздохнул док и отодвигается в сторону. «В каком тангаре, походу?» — отвечает Слива. протягивая мне железную кружку. У нас на шее ошейники, мы не знаем, что это. Ни лапы и не пытайся снять. Клёпа вон попробовал, получил разряд. Я тут же отдернул руку от ошейника и взял у Слива протянутую мне кружку. Такую же мамуля протягивает пришедшему в себя рыжему. Ох, водичка, холодненькая!» Стало полегче. Немного отползаю, прислоняясь спиной к стене. Напился, ставлю кружку на пол. Еще раз оглядываюсь», — Слива спрашивает. еще воды хочешь?» Нет, спасибо. Наши все живы. Та, да, ты и Рыжий самый последние в себя пришли. Крепко вас шибануло. Гады бензопилы наши сперли, жалостливо произнес котлета. И одежду испортили, осматривая себя, добавил Мамуля. А мы столько ее делали. В башке еще легкий шум, током меня еще не било. Прикладом били, контузило, падал, в машине кувыркался, ногами, руками тоже били. Тонул, но вот разрядом я еще не получал. Ощупываю себя. Кроме одежды на мне ничего нет. Эти же боеды с нас все сняли. Увидав мои движения, хмыкает слива. Даже все кнопки железные посрезали. Точно. У меня на куртке кнопки железные были. Вырезаны. Молния тоже срезана. У пацанов вон тоже ничего нет. Все срезано. Хорошо, хоть кроссовки не сняли. На коленники и на локотники и то с нас сняли. В общем, карманы пусты, Вообще ничего нет. Какие же Вон тея. Отвечает за сливу, сидящий рядом со мной крот, кивая головой вперед. «Ты как?» — спрашиваю у него. «Тебя долго электричеством било?» «Нормально!» — морщится тот, очухаюсь. Смотрю, куда он кивал. «Там клетка. За клеткой на каком-то кресле сидит чувак. До него метров двадцать-двадцать пять. Вроде в форме, на коленях оружие, смотрит то на нас, то куда-то в бок. «Ближе подойдешь, увидишь этого красавца!» — шипит крот. Еще воды?» — это мамуля спрашивает у рыжего. Тот кивает. Мамуля, немного охнув, встает и подходит к стоящему в паре метров от него большому железному бидону. Зачерпнув кружкой, несёт воду рыжему. «Сдаются мне мужики», — подаёт голос Клёпа, — «что мы в плену и находимся внутри кирпича по типу тех, что видели». «Хорошо, что они нас не грохнули», — негромко произносит колючий. «Захотели бы, всех бы там положили. А так, кабеляете под напряжением и сети. Вспоминаю про Геро, он первый опутанный этой сетью улетел. Вон он тоже сидит на матрасе, который у нас под задницей. — Я нормально, — увидав мой взгляд, отвечает он. — Спина только немного болит. — Ты бы видел свой полет, — хмыкает его. Чуть сильнее ты бы с собой стену в доме пробил. — Да, тебе повезло, — кивает док. — Обвес спас. Ты даже ничего себе не сломал. После такого полета у тебя точно позвоночник должен был сломаться. Везучий ты. — Жабоеды долбаные, — шепчет котлета. Тот чувак в кресле сидит. К нему идут двое таких же, точно в форме, в руках точно оружие, только что за стволы непонятно. Подошли к нему, кыр-пыр, ничего не понятно, хотя слышу их хорошо, снова глядываюсь. Да, мы внутри какого-то достаточно большого помещения, и народу тут полно. «Там песочные эти», — начал меня инструктировать Слива, потихоньку показывая пальцем, следя за моим взглядом. «Там указы, там архи, там четырехрукие, а вон там в углу люди-человеки». «О как! Каждой твари по паре!» «Смотрю туда, темная масса, но черта не видны». «Ну, я бы не сказал, что по паре», — снова отвечает колючий. «Тут народу полно». «Ага», — поддерживает его Клёпа. «Все своими кучками держатся. В общем, пленных тут много. А то, что мы пленные, — факт». «И зачем мы им?» — задаю глупый вопрос. «Тем более в таком количестве». «Думаю, скоро узнаем», — вздыхает Гера, протирая своей курткой чудом уцелевшие очки. «Явно не чай пить будем». А по-нашему кто уж приехает? спрашивает рыжу всех одновременно. Без понятия, пожимая плечами, отвечает слива. Мы сами минут пятнадцать назад очухались. Увидели вон бедон этот, и около него кружки, одиннадцать штук. Да, нас 11 одиннадцать. Пожрать бы. Легонько тряхнув головой, произнес котлета. Кто-нибудь понял, что за хрена на нас напали? Спросил Мамуля. Перед тем, как меня вырубили, я видел и роботов, и этих в скафандрах. Это явно не земляне. Ваши родственники! улыбнулся Слива. Не, серьезно, отвечает мамуль, у нас таких нет. А что тут гадать? спокойно начал отвечать Гера, посмотрев на свет свои очки и нацепив их на нос. Думаю, эти жабоеды, такой же кивок в сторону охраны, те, кто уцелели при посадке в этом кирпиче. С того, который мы разобраны видели, спросил рыжий. Может, с того, может, и с другого. Мы же не знаем, сколько таких блоков на том корабле было. Может, три, а может, и десять. И в каждом по полторы тысячи бойцов, — ахнул Слива, — как эти в скафандрах были роботы. Да мы от них в жизни не отобьемся. Спокойно, — глубоко вздохнув, отвечаю я, — мы еще вообще ничего не знаем. В смысле? Ну, в прямом. Может, у них там женщины и дети тоже были. Может, этих роботов у них немного, и скафандров тоже. Потом не забывайте, что те два кирпича, что мы видели, уже давненько лежат, и все заросли зеленью. Не факт, что их техника так долго работает. Да-да, внезапно закивал рыжий. Меня почти последнего вырубили. Я одного из роботов вблизи видел, да и этих в скафандрах тоже. Так вот, роботы эти латанные, перелатаны. Видно, что не свежие, вмятиной, царапины следы сварки видны. Ну а что ты хочешь? Хмыкнул Клёпа. Военная техника периодически ремонтируется, особенно если они в боях участвуют. Не, отрицательно махнул головой рыжий. В одного из роботов что-то заело, из ноги искры пошли. Там в кабине, кстати, водила сидит. Я перед тем, как вырубиться, увидел, что спереди люк открылся и Жибоет вылез. Почему Жибоет-то? не удержавшись, спросил я. Почему вы их так называете? Вон смотри! тронул меня за рукав слива. Посмотрев, куда он показывает, я увидел двух охранников. Они подошли достаточно близко к решетке и стояли еще под фонарем. До них метров десять, и я хорошо их рассмотрел. От увиденной картины у меня аж мурашки по спине пробежали. Охренеть, красавчики! Вроде две ноги, две руки, башка. Только у них рожа вся какая-то в пупырышках, и она зеленая, точно с жабы. Тело под одежды не видно, но, думаю, оно такое же. Понятно, кивнул я, когда рассмотрел тех двоих. Третий так и сидит в кресле, вон из кружки что-то пьет, и также смотрит на всех пленных. Крепко пасет. Наш малыш по сравнению с ними просто красавчик, хихикнул Слива. без обид, дружище. Гей, усмехнулся Рейдер. А ведь они и нас там ждали оглядевшись, сказал колючий. «Там ловушка была». «С этим, да, с этим мы вынуждены были согласиться. Думаю, мы не первые, кто попался на этот сигнал». «Гера, второй сигнал откуда шел?» «Он дальше был», — ответил Кучеравый. «Только сейчас я начал понимать, что тот второй сигнал по характеристикам сильно похож на этот. Отличается, конечно, но похож». «Да, одни загадки. Зачем же мы им все нужны?» — спросил я у всех, но все молчат. «А эти?» Я снова быстро потрогал свой... «Видимо, так они всех контролируют, чтобы не сбежал никто». «Это точно», — рякнул Слива. «Любой у четырёхруки и жабоеда порвет, как тузик, грелку». «А так дал разряд, и ты в ауте». Смотрю по сторонам, где все остальные пленники сидят. Да, у всех эти ошейники, у четырехруких толще. Он один встал и подошел к бидону с большой кружкой. Он одет в какой-то комбинезон темно синего цвета. Смотрю на остальных, они в точно таких же». «Видели? Они все в одинаковых комбинезонах», — киваю в бок головой. «Видели. Нас, скорее всего, позже переоденут». «Женского пола, кажись нет», — замечаю я. «Ага, нет», — снова кивает слива. «Тут одни мужики. Вон там душевые, вон там, кажись сортиры. Смотрю, куда он показывает. Точно. Вон из небольшого помещения вышел весь мокрый и голый указ. Комбинезон несет в руках. Дойдя до кучки таких же, как он, начал им вытираться». Закончив с процедурой, повесил его на натянутую веревку, где висел и сохли еще несколько таких же комбинезонов и различные тряпки, и, кажется, бинты. Наши там, наверное, охренели, когда мы пропали. Невесело улыбнулся док, наблюдая за остальными. «Да уж», — ответил я, почесавшись, — «мне вот интересно, далеко нас утащили?» Я, нас... я на несколько секунд сознания пришел, на башке мешок, почувствовал, что летим. — Я вроде тоже что-то такое чувствовал, — закивал котлета, — как на наших парящих катерах. И это значит, что улететь мы могли очень и очень далеко. Да, веселенькая перспектива. — И если наши на этих жабоедов нарвутся, кто победит? — внезапно спросил Слива. — Ах ты ж, блин, точно. Не то, что наши будут полить во все стороны, и взять их будет еще сложнее. Факт. Я хорошо помню, как из калаша попал в этого в скафандре и пробил его. Значит, и наши лупить будут, и тоже пробьют. Но вот эти шагающие роботы пули из автоматов не берут точно. Хотя у нас и пулеметы есть, и гранатометы. Да и осторожнее, пацаны уже будут. Но кипиш там сейчас точно пипец. Эх, попали мы, млять. До вечера ничего не происходило. А может, ща ночь или утро. Сколько мы там уже сидим, я не знаю. Часов нет. Жабоеды, как я их уже тоже стал называть. Часы у нас тоже сняли. Окошек тоже нет, только фонари под потолком горят. Находящиеся тут вяло шатаются по помещению. Кто-то в туалет ходит, кто-то в душ. Мы тоже стараемся особо не светиться. Так сортир сбегали по трое и назад. Судя по запаху воды в душевой и в туалете, вода техническая. Вот почему питьевая в бидонах. Затем послышался топот множества ног. Все как-то зашевелились. Весь ангар этот «все, кто тут были». Я успел увидеть, что у охранника, который сидел в кресле, что-то запищало. Он тут же отставил свою кружку и уткнулся носом в прибор, который был прикреплен у него на левой руке. «Лэптоп», — прошептал Гера, наблюдая за ним. «Но клёпу не он током бил, значит, тут еще камеры есть». «Как у хищника в кино», — выдал Слива. Затем этот охранник кивнул сам себе, подхватил свое оружие, встал и направился к довольно-таки большой двери в конце коридора, по которой они там ходят. Свое оружие он закинул за спину, стал на ходу тыкать в свой этот лэптоп или что там у него. Послышался гул, затем заработал мотор. Раз, задвижки на дверях открылись и она сама открылась, причем отъехал в сторону. Он с него двери открывает, вновь прошептал Гера. Но это мы в принципе и так уже поняли. Дверь открылась, с той стороны уже стояло четверо этих в скафандрах, все с оружием, за ним еще кто-то, далеко, плохо видно. Один из них откинул забрало и что-то недовольно буркнул охраннику. А он пробурчал в ответ, затем отошел в сторону и снова стал тыкать свой прибор на руке. Тут же куда-то вверх убралась решетка, выход из нашего ангара. Двое в скафандрах тут же навели оружие на выход. Ага, чтобы отсюда никто не ломанулся. Двое в скафандрах подошли к выходу и навели на него свое оружие. Перестраховываются. Тут народу полно. ломанутся все охрана, хрена отобьется. Хотя у нас у всех ошейники, я сильно сомневаюсь, что они не могут разом их всех активировать. Тем временем к входу сюда, к нам в клетке, подошла толпа. Там были и укасы, и архи, и парочка четырехруких. Вон двое укасов почти что тащат на себе третьего. Один из четырехруких баюкает руку, парочка архи хромают. Такое ощущение, что они все где-то дрались. Больно изнеможенно выглядят. И все эти в комбинезонах в разной степени изношенности. Когда они вышли под мощную лампу, мы увидели, что у многих царапины, кое-кто из них даже перевязан, вон даже рваные комбезы видны, причём бинты не белые, а какие-то серые, почти черные. У кого-то рука перевязана, у кого-то нога, у кого-то грудь, кто-то целый. Все уставший, их 14 штук. Последнего в коридор втолкнули, песочного, ну, из тех, которые в песок прыгают. Несколько таких нашего летуна утащили. Я прям с интересом на него смотрел. Только он не пыльный, как труп тогда мы видели около вертушки. Какой-то побитый весь, поцарапанный, прихрамывает немного на левую ногу. Двое в скафандрах тут же навели на него свое оружие. Он, кстати, крепкий парнишка, на полголовы выше этих космонавтов. Видать, опасный тип, если они его на прицеле держат. По одному они стали подходить к входу. Жабоэт-охранник, любитель чая или чего он там пил, из кружки, с достал из кармана что-то типа ручки и стал по одному прикладывать ее к ошейникам. Раздался короткий сигнал. Охранник кивнул, сверился со своим прибором на руке. Первый архи, у которого пикнул ошейник, устало шагнул в клетку. Дальше все по одному за ним. Сигнал, и они по одному входят сюда. Ясно. Активируют ошейники. Эта группа тут же разбрелась по своим кучкам. Архи к архи, указы к укасам, четырехруки к своим собратьям. Песочному врезали пару раз прикладом по спине. Медленно шел, видать, активировали ее ошейник и втолкнули в клетку. Не удержавшись на ногах, он упал. К нему подбежали такие же двое и, схватив его за руки, утащили в свой угол. Мы все молчим, сидим, наблюдаем. Когда все угомонились, космонавты ушли. Охранник снова с лаптопа закрыл двери, и наступила тишина. Первый подал голос колючий. «Видали?» «Видали», — ответил рыжий. «Опять бои какие?» «Не похоже», — сморщился я. «А что тогда? Откуда они такие побитые и помятые?» «Я-то откуда знаю. Иди спроси». «Молчим-сидим». «Пожрать бы», — снова подал голос котлета. «Ага», — закивал слива, — «я бы тоже навернул чего». «Честно говоря, я тоже жрать хочу». «Да, скорее всего, все хотят». «А медицинскую помощь-то они не спешат оказывать», — заметил Рыжий. «Пацанам конкретно досталось». Только он это сказал, как у охранника снова тонко пискнул прибор. Не вставая с кресла, он там на своем лэптопе стал что-то нажимать. В этот раз небольшая дверь открылась рядом с ним, и из нее вышли двое жабоедов в такой же форме — которые толкали перед собой небольшие тележки. Лежащие пленные разом зашевелились. На тележках я успел рассмотреть лежащие небольшие ящички. Эти двое подошли к клетке. Охранник снова уткнулся в лэптоп. В клетке открылся небольшой лючок, как раз чтобы обе тележки в них проехали. Затолкнув их сюда внутрь, они что-то прогогыкали и, кажется, улыбнулись, развернулись и потопали назад. Вышли также в эту дверь, и охранник также с лэптопа ее закрыл. Тележкам тут же от каждой кучки, находящихся тут пленников, подошли по двое и стали брать эти ящички с тележки. что это у них там? не удержался от вопроса слива. Может, пожрать дают? Сильно сомневаюсь, нахмурившись, ответил крот. Там, в этих ящиках, хрен чего поместится. Пойду-ка я тоже ящик возьму, стрепенулся Клёпа. — Я с тобой! Тут же стал подниматься колючий. Сиди, видишь, там все спокойно, кипиши нет, никто не дерется, там на всех хватит. Тем временем все ящики практически разобрали. Мы наблюдаем за Клёпой, готовы в любой момент начать драться, если что. Но ничего не произошло, Клёпа спокойно подошел к тележке. Там как раз четырехруки был, который сразу три ящичка взял, и человек тот взял два ящика. Посмотрев на Клёпу, они ничего не сказали. Каждый пошел с ящиками свой уголок. Ну и Клёпа вон два взял и идет к нам назад. Вот, положив на пол ящики, сказал он. «Ну и здоровый этот четырёхрукий, я ему по шею». Ручища огромные!» Клепа с уважением покачал головой. «Ну и что это?» — спросил котлета. «Когда оба ящичка открыли?» «Походу, местная аптечка», — тут же сообразил док, взяв из одного упаковку бинтов. Дальше он вытащил оттуда какие-то шприцы, пузырьки с жидкостью, парочку небольших баллончиков, несколько упаковок, таблеток, все без каких-либо надписей. Но «Ну и как этим пользоваться?» — спросил Рыжий. «Без понятия», — задумчиво произнес док, крутя в руках пузырьки с жидкостями. Попробовать никто не хочет. — Ты это серьезно или шутишь? — обалдело спросил Крот. — Точно, аптечка. Вот шприц-пистолет для инъекций, — показал нам его док. — А вот это сами инъекции. А вот что тут? Он взял один из баллончиков, несколько раз его встряхнул и, нажав на клапан, выдавил немного на пол. Оттуда вылилась бледно желтая жидкость, зашипела и тут же набухла. — Как пена какая-то строительная, — сказал Клёпа, наблюдая за манипуляциями дока. Из второго баллончика док на пол выдвил какой-то прозрачный гель, затем мазнул его пальцем и понюхал. «Думаю, что это...» — его палец показал на бледно-желтую жидкость. «Что-то типа жидкой кожи». «Как это?» — обалдел я. «А вот так. Это гель для остановки крови. А это сверху. Вот даже скрепки есть и степлер. Раны сшивать. Охренеть не встать. Короче, это точно аптечки», — выдал док. «И в какую же жопу мы попали?» — спросил крот. «Что тут пленным аптечки дают?» «Самое, что не наесть жопу», — сказал я, рассматривая содержимое ящичков. В обоих оказалось одно и то же. Бинты, степлер со скобами, пузырьки, таблетки, баллончики, жгуты какие-то. Несколько медицинских инструментов, которые я первый раз в жизни видел. Все это док аккуратно доставал и рассматривал. Еще бы разобраться, что, для чего», — бубнил он сам себе под нос. «А нам, пипец, как интересно, сидим, смотрим, как он в ящичках копается». «К нам идут», — тихо сказал мамуля. Топол к нам пожилой архи. Подойдя, он остановился метрах в пяти от нас. Мы смотрим на него, он на нас. «Вы понимаете меня?» — спросил он на чистом русском языке. «Понимаем», — ответил я. «Фух, повезло», — вздохнул он с облегчением. «Извините, я видел, как ваш друг взял две аптечки. Я вижу, вас только сегодня доставили. И среди вас нет сильно раненых. Но среди нас есть раненые. На работах досталось одному вчера, второму сегодня». Мы сейчас тоже взяли несколько аптечек, но на всех их не хватает. Не могли ли вы дать нам одну аптечку, чтобы мы смогли оказать ему помощь? Такие аптечки тут эти, кивок головой в бок в сторону охранника, выдают каждый день. Но помощь нужно оказать срочно, иначе один из них может умереть. Он стоял, теребил полы своей куртки, и его немного потряхивало. Было видно, что он сильно испуган и уставший какой-то. Да и на лице вон парочка свежих синяков. Быстро посмотрел в сторону их угла, вижу, как там с десятка два архи смотрят в нашу сторону. Кажется, там кто-то лежит среди них. Видать, те раненые. «Пошли!» — мгновенно сообразил док, быстро складывая все назад в ящики. «Заодно покажешь, как этим всем пользоваться и что для чего. Вы все тут сидите, это он уже нам. Ничего со мной не случится». Мужичок заметно обрадовался. Подхватив ящички, они направились к остальным архи. «Док, если чё, крикни, в раз их всех порвём!» — успел сказать ему Клёпа. Вы, выдал малыш недобро, посмотрев на мужика. Мужичок испуганно посмотрел на нас, но ничего не ответил. Сидим, наблюдаем за той кучкой арки. Как док там начал суетиться, кто-то там вскрикнул. Все эти арки сидят спокойно. Дока мы видим очень хорошо. Периодически кто-нибудь из них смотрит на нас. Но все вроде спокойно. «Пожрать бы!» — снова слива. «Да заткнись ты, слива!» — зашипел на него крот. «Все есть хотят, терпи, может, и покормят». «Покормят, — почему-то уверенно сказал я, — и покормят хорошо. Если они выдают аптечки своим пленным, то и кормить будут очень хорошо, а не бордой какой». «С чего это ты так решил? — удивился Рыжий. «С того, что пленные им нужны живые и здоровые, для работ. Вы же сами слышали, что этот тарки сказал. Но эти работы, походу, опасны, нужны силы, сами эти же боеды туда не лезут. Голодный и ослабленный пленный много не сделает, погибнет сразу». Эти мои слова произвели на всех впечатление. «Что же это за работы такие, мать вашу?» – озабоченно спросил Колючий. «Скоро узнаем», – киваю в сторону Дока. «Сейчас он вернется, все расскажет. Док точно у них все выяснит. Так что сидим и ждем». Док вернулся где-то часа через полтора, и вид у него был очень озабоченный. Перед тем, как он к нам вернулся, мы видели, как несколько архи пожали ему руки, затем один из них полил ему на руки, похлопал по плечу. Походу, наш Док опять кого-то спас или своими знаниями помог. Врач он, конечно, от Бога. Ему очень многие из наших пацанов обязаны жизнью. Потом он с двумя из тех сел в сторонке, и они там довольно-таки долго о чем то беседовали. Мы тут аж извелись все. Порывались несколько раз пойти к нему, но он махал нам рукой, типа «сидите, ждите». Док подошел и устал, опустился на матрас. Мы все сидим, ждем. «Док, не томи!» — не выдержал. Я узнал, что и как. «Узнал», — вздохнул он. «С аптечками разобрался, теперь знаю, что и как». «Да плевать на эти аптечки!» — взмахнул я руками. «Что происходит? Где мы?» «Мы в хорошей такой заднице». «Даже не сомневаемся!» — нервно хмыкнул рыжий. «Значит, рассказываю, только сразу говорю, никаких разборок». «Какие разборки?» — удивился я. «Сархи? Они же вроде теперь кореша твои. Мы видели, как они тебя благодарили». «Ага, кореша!» — махнул док. «Короче, некоторые из тех архи — это те, кто пришел в этот мир с фоли. Охренеть!» Я, как рыба, выброшенная на берег, стал хватать артон воздух. Мушкетеры тут же предложили пойти набить им рожи, а еще лучше грохнуть, но перед этим допросить, правда, отсортировать нужно будет тех, кто не от фоли. Мушкетеры расстроились, что у них нет их бензопил. Мигом бы допрос провели. Да и судя по некоторым пацанам, они тоже готовы. Вон у малыша его здоровый клачичиш сжиматься и разжиматься стали. Цыц все, шикнул я на них. Так, док, давай все по порядку. Ну, слушайте. И Док начал рассказывать, что ему удалось узнать, пока он там с ранеными архи и с аптечками возился. «Те из архи, которые пришли в этот мир с Фоли, так же, как и мы, попали в ловушку. Поехали толпой на сигнал. Там тоже были роботы эти в скафандрах. Почти всех их там и положили. Уцелели немногие», — ухмыльнулся Док. «Так что нам еще сильно повезло, что у нас никто не погиб. Все остальные тут — это местные. И те, кто прилетел на эту планету, на космическом корабле, который мы видели». Вернее, мы видели блоки, в которых и были, и различные представители рас и оборудования. Сам-то корабль представлял себя что-то типа портового перевозчика контейнеров. «Чего?» — не поняв, переспросил Котлета. «В порту видел, как большие краны контейнеры перевозят. Ну, цепляют, так и везут, и потом ставят их друг на друга. Не грузовики с платформами, а именно тягачи типа крана. Сверху так хлоп и зацепили контейнер. А, ну да, видел. Вот», — кивнул Док. Такой же был и этот корабль. Считайте, что сам корабль — это что-то типа палки. Спереди кабина с экипажем, сзади движки, посреди эти блоки. Между блоками передвигаться невозможно. Да и смысла нет. Сами видели, какие они огромные. Мы разом кивнули. Вот таких блоков, прицепленных к основной балке, было пять штук. «Охренеть!» — выдал Рыжий. «Ага, я тоже обалдел, когда услышал. Летели они с планеты, тут он сморщился, вспоминая название». То ли Туриса, то ли Малиса. Короче, неважно, летели они на планету Арсанда. Во, запомнил. В блоках были переселенцы. И эти блоки должны были разместить в разных местах на этой планете. Ну и все, жизнь с нуля, строй, изучай, живи, детей рожай, ну и так далее. Их родная планета, это Туриса или Малиса, начала умирать из-за вируса, который занесли прилетевшие из космоса несколько метеоритов. Жители, растения, животные, все начало умирать. Вакцину разработать так и не смогли. Поэтому было решение начать эвакуироваться на другие планеты. Несколько из них к этому времени уже были разведаны космическими разведчиками и зондами. Вот они и отправились на эту Арсанду. Космические полеты у них уже давно были, просто немногие ими пользовались. Их технологии на десяток шагов впереди наших, ну, земных я имею в виду, если не больше, хмыкнул я. «Ну да, так вот», — продолжил док, — погрузились, полетели... В полете попали в метеоритное облако. Капитан попытался увезти корабль. Защита не справлялась. В общем, отвернули, попали в какое-то другое облако, я думаю, что-то типа черной дыры, и их выкинуло где-то в космическом пространстве. Так как корабль был уже достаточно сильно поврежден, то экипаж принял решение садиться на первой попавшейся планете. Благо, такая оказалась рядом. Это эта планета, док ткнул пальцем в пол. Помолчав несколько секунд и, собравшись с мыслями, он продолжил. К моменту, как они вывалились около этой планеты... Кстати, она у них называется ULD-92. «Что это значит?» — тут же спросил я. «Ничего, просто такое название». «Ясно». К этому моменту корабль уже был достаточно сильно побит метеоритами. Часть экипажа погибла в своей рубке. Основным двигателем тоже досталось. Блоки удара держали, но не полностью. Когда вошли в атмосферу, кто-то из остатков экипажа нажал кнопку эвакуации и блоки с пассажирами начали отстреливаться от основного носителя. У каждого из блоков свои двигатели, их мы видели. Мы снова кивнули. Движки только для посадки, вот они и приземлились кто где. «Погоди, док», — стопинул Гера. «Ведь на каждом блоке наверняка есть связь, антенна, там аппаратура. Почему они после посадки не объединились? Ведь, как я понимаю, в каждом блоке было полным-полно разных полезных вещей. Техника, там оружие, оборудование». «Вещи и так далее. Ведь если они переселенцы, значит, не с пустыми руками летели? И сколько их всего-то было?» «Подождите, не все сразу», — поднял руки док, призывая нас к тишине. «Когда мы уже были готовы начать задавать ему вопросы?» «Не все сразу. Рассказываю по порядку, что знаю. В первых трех блоках были укасы, «Люди» и «Архи». В четвертом и пятом эти, кивок головой в сторону охранника, «Жабоеды», как мы их называем. Их вид называется Аниц. «Охренеть название!» — ухмыльнулся Слива. «Да, Анец. Есть указы, архи, гномы, обезьяны эти. Теперь эти вот еще Анец. Мы видели один разобранный блок?» — спросил я. «Чей он?» «Людей, указов и архи. И это они его разобрали», — ответил док. «Они вывезли из него все, что только можно. И у них есть еще один блок. Около него и в нем они живут. Еще два блока у этих Анец. В одном из них мы сейчас и находимся». Некоторые из ребят невольно оглянулись и обвели взглядом помещение, в котором мы находились. Я так и предполагал, что мы внутри такого кирпича. «А пятый, — ухмыльнулся док, — пятый — это как раз, где казаку чуть ракета в задницу не прилетела. Он под защитой. Они пытались в него несколько раз проникнуть, но защита хорошая. Срабатывает. Потеряли кучу народа и анецети, и те из тех двух блоков. В общем, забили они на него. Как взломать защиту, никто из них не знает». «Погоди, док», — снова вклинился в разговор Гера. «Там что, ну, в этом пятом блоке никто не выжил?» «Получается так», — кивнул тот в ответ. «Иначе бы они давно уже открыли люки там или двери и вышли. Все думают, что метеориты в нем что-то повредили. Есть предположение, что топливные баки, так как в первые дни от этого блока, когда они его нашли, исходил сильный запах топлива. А топливо это очень токсичное и ядовитое. Закипело оно там от температуры или еще что, непонятно». Но оттуда так никто и не вышел. Скорее всего, просто пары по вентиляции распространились по всему блоку. Те из Анец, кто там в этот момент находились, все погибли. Блок под защитой автоматики, поэтому они не могут ее вскрыть, а добра там полным-полного. полно «Сколько их?» — спросил я. «И как давно они тут? И почему не объединяться, И почему они не могут защиту-то вскрыть?» — спросил Гера. «Ведь наверняка среди них есть головастые ребята». «Типа тебя?» — засмеялся Слива. «Ну да, типа меня?» — не стал отрицать очевидная Гера. Отвечаю по порядку. Снова поднял руку док. При посадке часть переселенцев погибла. Метеориты и жесткая посадка все таки сделали свое дело. И отключить защиту оказалось банально некому. «Я вот с компом умею пользоваться. Ты умеешь, ты, ты...» «Да, все вы», — он обвел нас рукой. «Но это все на уровне уверенного пользователя. Не хакеров там каких-нибудь». Мы снова кивнули. «Вот, никто не предполагал, что будет такая посадка» что их выкинет вообще непонятно где в космическом пространстве. Им еще повезло, что они вообще на эту планету наткнулись. Теперь отвечаю на следующий вопрос. Сколько их? Док почесал щеку и ответил. В момент перелета в каждом блоке было от тысячи до полутора тысяч душ. Охренеть! Выдохнули сразу несколько пацанов. Но, Док поднял указательный палец и замолчал, выдерживая паузу. Они воевали между собой. Вернее, люди указы и архис Анец. «Я так и думал», — хлопнул себя поляшком Клёпа. «Да, они объединились они с ними потому, что Анец захотели свободы. У них нашлись командиры, которые решили, что они теперь сами по себе». «Но почему?» — удивленно произнес Гера. «Ведь они там на своей планете жили вместе и не тужили. Или я не прав?» «Прав. Только тут есть маленький нюанс. Ты их внешний вид видел?» «Жабоедов-то видел, конечно. Вон один из них в кресле сидит». Это Гера сказал уже гораздо тише, покосился на охранника. стрёмный пипец!» Мы тоже на него покосились. Тот так и сидел в своем кресле и снова пил что-то из кружки. «Вот вам и ответ. Люди, указы и архи, которые были в блоках, могут жить вместе и размножаться. А с этими уродами никто не хочет», — потихоньку добавил. «Я уже понимаю, к чему клонит док». И «Именно», — усмехнулся док. «Даже с архи находились любители среди укасов и людей создать ячейку общества, и наоборот. А с этими нет». Так продолжалось из года в год на их родной планете. Да и, как правило, их всегда держали подальше от основной массы. Вот они тут и решили, что хватит, пора все брать в свои руки. Жабоедов этих, вернее, анец, в двух блоках было так же, как и в первых трех, от тысячи до полутора в каждом. Но из пятого никто не вышел. «А ничего, их массы задавить не могли», — удивился Колючий. «Ведь в первых трех, получается, было от трех до пяти с половиной тысяч людей, у касов и архи, а этих всего полторы». Тот мне объяснили так», — закряхтел Док. «Первые два блока, что мы видели? Это пятый, который целый, но оттуда никто не вышел, и его защита до сих пор работает. А третий, который полностью разобран? В третьем были люди, у касы и архи. Где-то в двухстах километрах отсюда лежит второй блок. Он приземлился очень удачно, среди гор, в огромной долине. Там реки, нет опасных животных и растений. Вот переселенцы из третьего и второго блока объединились. Разобрали второй блок и все перевезли туда, в горы. Там живут третьем и около него». Подумав пару секунд, док продолжил. «Первые и четвертые блоки упали вместе практически рядом. В первом также были люди Укас и Архи, а в четвертом Анец. Расстояние между первым и четвертым блоками, которые тут...» Он ткнул пальцем в пол. «Мы, кстати, в четвертом блоке находимся. И третий, который в горах, около тысячи километров. Ну, плюс-минус. Кто-то из ребят потихоньку присвистнул. Да, вроде ничего не перепутал. Сам себе буркнул под нос, док. Так вот, Тут после посадки сразу начались тёрки между Анец и остальными. Ну и в один прекрасный момент начались стычки. Анец оказались хитрее и умнее, и за короткий период уничтожили или взяли в плен всех из первого блока. В первом блоке, как мне сказали, тоже при посадке много кто погиб, а Анец почти все уцелели, и их было больше. Понятно, что со временем начались выездки, разведка, Анец уничтожали или захватывали в плен всех, кого видели. Вот так они и живут, воюют между собой, за ресурсы, полезные, ископаемые и так далее. Летательных аппаратов у них уже не осталось, вертолетов там и самолетов, запчастей просто нет. Так что не сильно ты и пойдешь войной за тысячу километров от противника. Да и дома и навоевались они все уже за это время. Тут, конечно, и местные жители были те же четырехруки, и архи, Анец тоже с ними воевали, разведчиков и обычных поисковиков тоже хватает он среди тех он кивнул головой в бок. Как раз и есть такие разведчики. Отправились на платформах. «Парящих?» — перебил его Клёпа. «Да, парящих. Отправились на разведку, нарвались на Анец. Бой, плен. Сюда притащили. Потом Анец стали ловушки готовить. Сигнал бедствия. На него летят, как мухи на мед. Дальше бой, захват, плен. Так архифолии попались. Они тоже тут где-то на этой планете обосновались. Кстати, те из Архифоли, что тут? Обычные рабочие, не воины. Их просто пинками загнали в этот ангар и сюда переправили. А потом с несколькими бойцами отправили на разведку. Они сигнал засекли, ну и так же, как мы попали. «Ну — Ну-ну, рабочий, — нахмурился я. — И сколько лет с момента аварийной посадки прошло? — Да, тут же встопянулся слива. — Двадцать пять, — ошарашил нас док. — Уже поколение успело вырасти. — Охренеть! И сколько сейчас всего этих анец? — спросил крот. — Никто не знает, — пожал плечами док. «Будет весело, если они толпой нападут на поле его бойцов», — ухмыльнулся Колючий. «С их боевыми скафандрами и роботами они их в дым раскатают. Главное, чтобы они на нас не напали», — буркнул я. «Будет еще веселее. Их много. И вооружены они лучше. Скафандры и роботы — это часть того, что мы видели. А что у них еще есть, мы не знаем. Куча наших ляжет». Пацаны резко прекратили перешептываться и грузанулись. «Да уж, перспективы не очень». А тут еще Док масло в огонь подлил и сказал. — А баба-то их где? — внезапно спросил Рыжий. — Тут же одни мужики. — В соседнем ангаре, — буркнул Док, — чтобы тут разборок никаких из-за них не было. Они жрать всегда готовят. — И заложники, если что, — добавил я. — Точно, — согласился Клепа. — Наверняка у кого-то находящихся тут мужиков в том женском ангаре есть близкие. Особо не рыпнешься. — Ну, с этим тоже не рыпнешься, — щелкнул пальцем по своему ошейнику Колючий. — Что еще известно? — спросил я у Дока. А они постоянно расширяют свои владения. Им нужны ресурсы, а для их добычи и переработки нужны рабочие». «И что и как они добывают?» — спросил я. Тут мы все разом услышали очередной пришедший сигнал на лэптоп охранника. «Что еще?» — вытянув шею и смотря в сторону охранника, спросил Слива. «Еще рабочих пригнали или что?» «Сейчас узнаем», — пробурчал Рыжий. «Потом-то расскажу все», — быстро произнес Док. Тот так и сидел в кресле и снова тыкал в свой прибор. Спустя несколько секунд открылась та большая дверь и сюда залетела небольшая парящая над полом платформа, которую толкали еще двое жибоедов. На ней стояли большие бедоны по типу тех, в которых была вода. Походу ⁇ Жрать привезли ⁇ прошептал Слива. Дверь в нашу клетку открылась, и эти двое втолкнули ее сюда. Смотрю на пленных. Все разом зашевелились, поднялись со своих мест. Точно еда! ⁇ воскликнул довольный котлета. Вон тарелки стоят. Пошли за хавчиком. Довольно потёр руки слива. Пока мы подходили к платформе, я обратил внимание, что народ-то не спешит подходить к платформе. Но к ней быстро подошли парочка укасов и двое четвероруких. Указы тут же открыли несколько бидонов, сунули туда свои носы, понюхали. Довольно кивнули и дали знак этим двум четырехруким взять два бидона. «Э-э, вы охренели!» — обалдел я, успев заметить, что в углу, куда четырехруки потащили бидоны, народу гораздо меньше, чем еды в бидонах. Там есть-то штук 10-15 укасов и архи, ну и еще один четырехрукий. Тарелки я тоже увидел. Там на них всех явно одного бетона хватит, а они два потащили. Кстати говоря, запахло едой и, должен признать, запах достаточно неплохой. «Вы не обожрётесь от такого количества!» — мгновенно завелся Слива. Бедона назад ставьте и тот себя накладывайте!» — громко сказал Крот. Краем глаза вижу, как охранник с интересом уставился на нас и что-то бубнит в рацию. И та группа поднялась, и пока что медленно направилась к нам. «Приготовились все», — шепнул Рыжий. «Щара разомнемся Слышу за спиной, как кто-то из наших пацанов хрустнул пальцами. «Драка точно будет. Если нам, конечно, дадут. Прошейники я тоже сразу вспомнил. Но я от такой несправедливости я охренел. Эти двое у касов с тарелками в руках тут же остановились. В одного из них вон еще какой-то пакет под мышкой. Тоже успел с платформы взять. Они посмотрели на нас». И один из них что-то быстро сказал. Дальше один из четырех руких, который, как пушинку тащил бидон, поставил его на пол, осклабился и направился к нам на ходу хрустнув сразу четырьмя руками. «Блядь, ну и здоровая же хреновина!» В несколько шагов он подошел к нам и замахнулся на меня. Я, конечно, был уже готов отпрыгнуть в сторону, но тут боковым зрением увидел, как мимо моей головы сзади что-то мелькнуло. Этим что-то оказался здоровенный кулак малыша, Который четко врезался в подбородок четырехрукого. Прям удар! Хресь! Четырехруки постоял еще пару секунд, а потом, как стоял, так и на спину ровно и упал. И все это в абсолютной тишине. Удар и хруст мы все слышали очень хорошо. Гы! раздался довольный голос малыша. Молодец, братан! хихикнул Мамуля. Охренеть! Малыш его с одного удара вырубил. Это же сколько в нем дури-то! И тут-то компашка разом кинулась на нас. Второй четырехрукий свой бидон бросил. Он упал, и из него на пол вылилась какая-то жидкость, от которой шел пар. «Понеслась!» — крикнул я, уворачиваясь от удара кулаком, летевшего на меня архи и ныряя ему под руку. «Мочи, козлов!» — заорал котлета. Этому архи, который хотел ударить меня, бью локтем в лицо. «Есть! Хорошо попал!» Тот поплыл. Добавляю ему двоечку готов — готов. Мимо меня куда-то в сторону с диким матом пролетел слива, за ним рыжий. Второй от руки стоит и просто машет своими ручищами, отмахиваясь ими от пацанов, как от мух. Вон, Крот успел отвернуться от одной руки, второй, но третий он его достал. И Крот получил довольно-таки сильный удар в грудь. «Замочу, падла!» — заорал на все помещение слива. Малыш уже махается с тем третьим четырехруким. Малышу помогают клепы колючей, но они никак не могут к нему подойти. «Бах!» — получаю сильный удар в спину. Падаю, перекат, встаю на ноги, успеваю вернуться от, от еще одного удара ногой. «Указ, гад!» «Снова он меня пытается ударить ногой!» Попытался ударить меня прямой в корпус, хватая его ногу крепко зажимаю подмышкой и второй своей бью по его опорной хрясь. У Укаса в колене что-то хрустнуло и он с диким криком падает на спину. Вижу, как к нам несется один из песочных. Мляд! Этот тоже хлопец здоровый. А за ним еще один. Мля, ничего все на нас. Да мы хрен отмахаемся. Пацаны вон дерутся с теми Архими Укасами. Только я уже был готов встретить песочных. Как увидел, как они подбежали к валяющемуся бидону, схватили его и, разбежавшись со всей дури, врезали им, как тараном, в спину этому четырехрукому, которого собравцы и малыш никак завалить не могли. Бам! Раздался удар. Такого удара четырехруки не ожидал. Падает. Малыш прыгает ему на спину. Клепый колючий бьют его ногами по голове. Раз одной своей рукой четырехруки бьет по ногам клепу, и тот падает. Бегу к рыжему, того двое архи обрабатывают. Прыгаю, с собой сбиваю одного из архи. Рыжий тут же вскакивает на ноги, добивает второго. Я своего тоже вырубил. Его лицо два раза встретилось с моим коленом. Мне, конечно, больно, но ему больнее. Кажется, я ему несколько зубов точно выбил. Быстро оглядываясь, наши вроде все на ногах. Архи и укаса лежат, двое четырехруких тоже. Один из песочных тоже лежит, его в сторону оттаскивает второй. Я так и не видел, кто его вырубил. Третий четырехрукий вырубил мамули, кажется, сливу. Бидон он валяется. «Хватаем!» — руни своим голосом, подбегая к бидону. Песочный понял меня сразу. Бросив своего приятеля, хватаем с ним бидон. «Мля, тяжеловат, бедончик, то «То-то четырёхрук так снесло после удара им!» «И тут раз в ноги этому четырёхрукому метнулись двое. Котлеты еще кто-то. Док, мля!» «Это он прыгнул. Через док этот урод с четырьмя руками успел перепрыгнуть, а вот через котлету нет. Мушкетер врезался ему в ноги, и тот стал пятиться назад, стараясь не упасть». «Вот он, малыш. Раз, два, три. Влепил хорошую такую троечку по корпусу четырёхрукого. «Давай!» — Ару во все горло. Подняв бетон, мы с песочным подбегаем к уже почти что потерявшемуся четырехрукому и обрушиваем его, что есть силы ему на затылок. Целили в голову, но не попали, но и по затылку тоже хватило. Прям бах и контрольный от малыша. Тот прям всю свою дурь в этот удар вложил. Как дал ему в жбан. Четырёхрукий так и вырубился». Успеваю увидеть, что у этого четырехрукого левая часть лица сильно обожжена. Все зажало, но рожа изуродована. Кручусь вокруг себя, песочный со мной. Все тихо, все лежат. Нам, блядь, нам, блядь, слышу буцкающие удары. Гера мля. Он сидит верхом на одном из арки и бьет его башкой об пол. Гера, хватит! Тяжело дыша и потирая ушибленную грудь, шипит крот. Около сливы уже док, около мамули котлета. Мамуль уже пришел в себя. Вон глазами хлопает. Все эти, кто на нас напал, лежат, кто-то стонет, кто-то без сознания. Остальные пленные, кто тут был, с интересом наблюдали за дракой. Вот же уроды, стадо какое-то. У них еду отбирали, никто не рыпнулся, и нам никто не помог. Трусы, ну, кроме этих двух песочных. Нам, конечно, тоже досталось, но в целом мы живые, — раздался Скулёж. Смотрю и вижу, как указ, которым я точно сломал ногу, подволакивая ее, поскуливает и пытается уползти. — Пусть ползет, остановил я Рыжего, который же хотел его добить. — Что, весело вам? — Услышал я злой крик клепый. Развлечения себя нашли! Повернувшись, увидел за клеткой аж четырех же боедов. Они с довольным видом стояли там и смотрели, как мы тут деремся. Идите сюда, уроды упырчатые! Мы вам тоже рожа подровняем! На диком адреналине крикнул колючий. Охранник, который тут был, усмехнулся, видать, понял пацанов. Уткнулся в свой лаптоп и пару раз ткнул в него пальцем. Итить! По моей шее тут же прошел легкий разряд, и всем пацанам прилетело. Сволочи, шипит, падая на пол, клёпа. Разряд не сильный, но его достаточно для того, чтобы мы повалились на пол, схватившись каждый за свой шейник. Никто не вырубился, все только плюются, шипят и матерятся. Рядом со мной упал песочный, его тоже трясет. Около минуты нас так лихорадило, снова тот же боец нажимает кнопки. Все, разряд прекратился, стало гораздо легче, только во рту резко пересохло, и теперь шея и немного голова болят. Да чтоб вы сдохли, уроды! Хрипит котлета, держась за свой шейник. И тут же получает разряд. Снова он катается по полу. — Хватит, хватит! — закричал я, поднимая обе руки. — Мы все поняли! Котлету тут же прекращает бить током. Подползаю к нему. Он в сознании. Вены на шее вздулись. Бешено вращает глазами, шипит сквозь зубы. — Не ори больше ничего. Хватит! Тот кивает через силу.